Сильвия, конечно, не видела, как протекала схватка в казематах. Однако то, как окровавленный Игнациус вывалился из дверного проема, вцепившись в горло Тави и волоча за собой мельинскую воительницу, она разглядела во всех подробностях. «Вот так-так. Всесильный мессир Архимаг и побежден. Хоть и сумел захватить с собой своего убийцу, а до этого сбросил туда дракона. Сильвия знала, что именно дракона, а не человека». Быть чудовищем и хозяйкой смертного ливня имело свои преимущества. Чудовища видят намного больше людей. Ты остался один, спаситель. Конечно, там, внизу, еще суетятся Райна с Кларой, но они меня не очень интересуют. Я здесь, чтобы нанести последний удар. Знаю я этих магов. Даже пронзенные насквозь, они обнаруживают порой удивительную живучесть. По себе знаю. Сколько ж мрази и мусора кануло в эту бездну. Все эти силы, силища и тому подобное. Все, кто привык сметать людей, словно пылинки. Кто привык ступать по мирам, так же, как мы говорим, ступать по головам. Что ж, оно и к лучшему. Смертный ливень готов. Он исполнит последний приказ хозяйки. Последний, потому что Эвиалу, как миру, приходит конец. И она, Сильвия, никогда не умела сама бродить по тропам межреальности. Удивительно, но она не боялась. Спаситель, медленно спускавшийся к земле в ауре сгустившихся кровавых облаков, казался просто дурным актером, переигрывающим в античной драме. Тит Оливий, великий имперский трагик Мелина, приказал бы такого лицедея гнать из своего театра плетьми. Иди, иди сюда, заклинала Сильвия, спускайся пониже, ты, ходячая маска. Ты совсем не то, во что верят простые похремели совсем не то. Чьим именем добрые священники порой творили простые, но действенные чудеса. Скажем, помогали вдове растянуть на целую зиму единственный мешок муки. У меня нет к тебе жалости, нет и страха. Чудовище вроде меня... Нечего бояться. Спускайся же, спускайся.